и полузакрытые глаза видели лицо Джона, обернувшиеся к ней с порога вокзала. Свершение! Свершение! Она, как Иаков, семь лет выслуживала свою любовь, всем долгих-долгих лет. И пока она сидела, слушая нудные гудения епископа и сараготвы, бесцвязные восклицания царокинга,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 Она так была в этом уверена, словно раз в десять и шла тайной жизнью. Она сама все устроит. У Джона не будет никаких забот, и никто не узнает. — Лер, запиши это, пожалуйста. — Хорошо. И карандаш забегал по блокноту. — Простите, Майкла, что нужно было записать? — Миссис Монт. — Да, сэр Тимати, вы бы нам не устроили такой, ну, как это называется, утренник? Нет-нет-нет, ну, базар, что ли? — О, с удовольствием. Чем больше базаров она для них устроит, тем безупречнее ее репутация, чем больше свободы, тем вернее она заслужит свою тайную жизнь и сможет ей наслаждаться и смеяться над ней. заговорил силери а он что подумал бы если бы знал по моему флярар нам и утренник необходим публика такая добрая всегда же платит гиению чтобы пойти туда куда ее в другое время даром не затащишь вы как полагаете епископ утренник ну конечно конечно Утренники. Какая гадость. А мы подберем хорошую пьесу, мистер Фаршайт. Ну, что-нибудь чуть старомодное, одно из вещей ЛСД. Составила бы нам рекламу? Ваше мнение, лорд Шропшир. Моя внучка Марджури могла бы вам помочь. И ей пошло бы это на пользу. если она этим займется то старомодно не будет ифлер увидела что говоря это отец посмотрел на нее если бы он только знал как малое это ее теперь трогает до чего мне не кажется ей тогдашние чувства мистер монттро у вас есть например в театр «Достать могу, мистер Чайров. Отлично, отлично. Так поручим это дело вам с лордом Шропширом и моему племяннику. сэр расскажите нам, как у вас дела в доме отдыха? Очень хорошо, дядя Филлери. Переполнено. Девушки такие милые. Распущенная верная публика. Ой, нет, не Артимати... Они ведут себя примерно. Если бы мог этот усатый старик прочесть мысли примерной леди, которая их опекает. Ну, значит так. Мы как будто кончились, сэр. Вы разрешите? У меня свидание с одним американцем на Мы, по-моему, встряхнули этих домовладельцев. Спокойной ночи. Флер сделала Майклу знак остаться и пошла провожать Сара Тимоти. Который ваш зонтик, Сара Тимоти? Не знаю. Вот этот как будто лучше других. Если будете устраивать базар, миссис Монт, хорошо бы вам продать на нем епископа.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 Никаких перемен ни в чем, только в ней и в Джоне. Сила жизни прорвется незаметным ручейком, и потечет, потечет. Куда? А не все равно. Мой милый Монд, с материальной точки зрения честность никогда не была лучшей политикой.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 руки здоров, Фляр. О, светет. Спокойной ночи, милая. Милая. Мать его внука. Завтра. Завтра. Дехвый груз укрыт пледом. Дверца захлопнулась О, какая мягкая, бесшумная машина. И опять голоса. Привезти вам такси, дядя Филлери? Нет, нет. Спасибо, Майкл. Мы с епископом пройдемся. Я пойду с вами до угла. Идемте, сарготфри. До свидания, родная. Твой отец остался обедать. Я вернулся от Блайта часов в десять. И вышли звери из Ковчега по четыре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 не выдавая чувства облегчения. А на сколько ты уезжаешь папа? Вернусь на третий день. Куда меньше двухсот миль. Боюсь, что мой художник расстроится. Я и не думал, что это тебя соблазнит. Блеска не малейшего. А я уже давно собирался. Да и погода стоит хорошая.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 И чтобы уйти от его взгляда, она встала. «Сейчас, папа, я только сбегу наверх переодеться. После этих собраний комитета я всегда чувствую, что нужно помыться. Не знаю почему». «А, пустая трата времени», — сказал Сомас. «Крущобы всегда будут». «А все-таки занятия вам обоим. Да, Майкл наслаждается».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 Предки, да оленья, рога, да лошади, вот там что, да? Тайная жизнь. Или Пинхол? Пусть еще долго-долго этого не будет. Папа, папа, Барт никогда не умрет. Да, что и говорить, живуч. Ну, беги, беги к себе. Смывая пудру и пудрис, опять Флер думала, «Милый папа, какое счастье! Он будет далеко!» Теперь, когда она окончательно решилась, было сравнительно легко обманывать и спокойно улыбаться свежнопудренным лицом над тарелками чайлсийского фарфора. «Где ты думаешь повесить свой портрет, когда он будет готов?» — заговорил Сомс. — Посмотрите, он твой, милый? — Мой? — Ну, конечно, конечно, но ты его повесь у себя. Майкл захочет? — Майкл в неведении. Эта мысль ее больно кольнула, что же она будет с ним по-прежнему ласкова. К ну, чему эта старомодная щепетильность? — Спасибо, милый. Думаю, что он захочет повесить его в гостиной. Как раз подойдет серебро, золото и мой маскарадный костюм. «Помню, помню», — сказал Солнце что-то с колокольчиками. «Эта часть картины, по-моему, очень хорошо вышла. Что-что, а лицо ему разве что не удалось. Не знаю, мне как-то не очень нравится». И правда, в тот день после сеанса она стала сомневаться. В лице по Словно Рафаэлит подчуял, как в ней крепнет решение. «Ну, если плохо выйдет, то я не возьму», — сказал Сомс. Фляж улыбнулась. «У Рафаэлита найдется что сказать на это. Ох, я уверена что будет хорошо». «Собственным портретом никто, наверное, не бывает доволен». «Не знаю, не знаю», — сказал Сомс, «не пробовал». «А следовало бы, милый». Пустая трата времени. Он отослал портрет этой молодой женщины. Флерни сморгнула. Жены Джона Фарсайта? О да, уже давно. Она ждала, что он скажет, ты с ним виделась это время? Но он промолчал. И это смутило ее больше, чем смутил бы вопрос. — Ко мне сегодня заходил твой кузен Вэл. Уфлер замерло сердце. Неужели говорил о ней? Его подпись подделали. — Какое счастье! — Есть люди, абсолютно лишенные нравственных устоев, — продолжал Сон. Она невольно вздернула белые плечи, но он не заметил. Самая обыкновенная честность. Ну, куда она девалась? Не знаю. Я сегодня слышала папа как лорд Шропшир говорил, что честность — лучшая политика. Это просто пережиток викторианства, хоть он и старше меня на десять лет, не понимая, с чего он это взял. Все, теперь вывернута наизнанку. Ну, если это лучшее «Политика?» «Так особой добродетелью это никогда и не было, так ведь?» Сомс резко взглянул на ее улыбающее лицо. «Почему?» «Ой, не знаю». «Куропатки из Липпенхола, папа?» Сомс потянул носом. «Мало повисели. Ножки куропатки...» Должны быть куда сочнее. Да, я говорила кухарке, но у нее свой взгляд на вещи. А в хлебном соусе должно быть чуть побольше лука. Викторианство, подумаешь. Он, верный меня назвал бы викторианцем. А разве ты не так, папа? Ты сорок шесть лет при ней прожил? Прожил двадцать пять без нее. И еще проживу. Долго, — Долго-долго проживешь, — мягко сказала Афляр. — Ну, это вряд ли, нет, непременно. Но я рада, что ты не считаешь себя викторианцем. Я их не люблю. Слишком много на себя надевали. — Ну, не скажи, не скажи. Во всяком случае, завтра ты будешь в царствовании Георга. — Да, — сказал Сомас, — там, говорят, есть кладбище. Кстати, я купил место на нашем кладбище в углу. Чего еще искать лучше Твоя мать верная захочет, чтобы ее отвезли хоронить во Францию. Кокер, налейте мистеру Форшайд и Хереса. Том не спеша понюхал. Это еще извинт твоего деда? Он дожил до 90 лет. Если они с Джоном доживут.